Из репортерства Были в те времена в Москве беспризорные и безнадзорные ребята, которые ночевали на чердаках, в помойках, в водосточных трубах, воровали сладков и поиздушничали, то есть по вечерам выхватывали с экипажей у едущих на вокзал пассажиров вещи или вырывали сумочки у дам и бесследно исчезали в столичной темноте. Была и совсем мелкота, которая являлась по ночам в полицейские участки и их оставлял дежурный переночевать, а какой-нибудь сторож и кусок хлеба сунет. Были тогда богачи. Укажу на одного, о котором придется говорить в этом рассказе. Это бакинский нефтепромышленник Шамси Асадулаев который владел роскошно отделанным домом на воздвиженке, где теперь помещается крестьянская газета. Шамси, бывший простой насильщик в Бакинском порту, оказался владельцем участка, в котором забили нефтяные фонтаны, и в один год сделался миллионером. Потом переселился в Москву, женился на русской, некой Марии Петровне, особе еще молодой, высокого роста, весьма дородной и знавшей как жить. Она одевала своего старого азиата в черный сюртук, в котором он молча и встречал гостей на беспрерывных пирах в своем новом дворце. А в боку у него осталась семья – взрослые красавцы сыновья и жена. Конечно, семья была против этой женитьбы и жаждала мщения. Постановили убить и жену, и самого Шамси. Вот тут-то мне и пришлось совершенно случайно вмешаться в это дело. Началось с того, что присутствие по какому-то крупному делу в окружном суде для газетного отчета, я попал под суд. Попасть под суд тогда обозначало спуститься в нижний этаж здания суда, где был буфет. В это время перерыва заседания я вхожу в буфет и вижу за угловым столиком. Одиноко сидит знаменитый адвокат, мой добрый приятель Ф.Н. Плевака. По воскресеньям я нередко бывал у него на пироге в его доме на Новинском бульваре. Сидит, задумавшись, опустил свое огромное четырехугольное калмыцкого типа лицо на ладонь левой руки в самой задумчивой позе и, увидав меня, пригласил за свой стол. Мне подали завтрак. А он все молчит и хмурит брови. «Вы что это, Федор Никифорович, задумались так?» М «Да, задумаешься». «Ну, хорошо, я вам расскажу. Только беру с вас слово «не печатать этого в газетах». Я говорю с вами не как с корреспондентом, а как с добрым знакомым. Второй день мучаюсь, а ничего не могу придумать. Вы, конечно, знаете о Садулаево, «Никогда в жизни не видел, а знаю, что есть такой богач-нефтяник Шамси Асадулаев. Он самый, ну, слушайте же!» И рассказал мне плевака, что к нему обратился Шамси с просьбой спасти ему жизнь. Рассказал свое семейное положение и охоту за ним родственников, что уже одно покушение было на его русскую жену, и на днях убьют и ее, и его, наверное». Цель у них, конечно, получить наследство. Причем они предупреждают, что если он переведет состояние на жену, то ее убьют тоже. Обращаются к прокурору, в полицию, ничего не выйдет. Шамси с ума сходит, не знает, что делать. И я тоже не знаю. А Шамси перевел состояние на жену? Нет, он боится переводить. А главное, боится, что его убьют. И тогда наследство перейдет к его семье. Как тут быть? Да очень просто говорю. Пусть он составит духовное завещание. Да уж составлено половину той семье, половину жене. Это знает старая семья, но за это и убить хотят. Так вот, Федор Никифорович, пусть завещание это останется без изменения, только прибавьте одну стрючку. «В случае насильственной моей смерти и жены все мое состояние перейдет целиком на дела благотворительности и уведомить об этом семью». «Пожалуйте, сейчас суд войдет, публика уже в зале, торопитесь!» Побежал ко мне курьер. Полевака хлопнул себя по лбу, глаза его сверкали. «И как не додумался я!» «Извините, бегу, боюсь опоздать!» Полевака мне что-то кричал вслед а я мчался по узенькой лестнице вверх. Как-то появилась заметка в газетах о беспризорных, ночующих по участкам. Образовалось общество защиты беспризорных детей. Во главе стояла жена градоначальника, что привлекло массу московских богатеев, и дело пошло. Стали открываться приюты, школы беспризорных. Печать заговорила сочувственно. Русское слово — Меня просила дать отчет об одном важном заседании общества в зале дома градоначальника, куда я успел попасть только к десяти часам прямо из балета во фраке. Я прибыл к концу заседания, на котором только что выбрали в почетные члены Асадулаеву, пожертвовавшую какую-то очень крупную сумму на новый приют. Ее поздравляли, она приглашала по своему выбору, человек двадцать особо почетных членов сейчас же ехать к ней на ужин. Меня кто-то представил ей и через полчаса я входил в яркий зал с огромным столом, сверкавшим серебром и хрусталем. Я, проголодавшись, набросился на зернистую икру, балыки, горячие закуски и пропускал рюмку за рюмкой. Сам шамси всем молча кланялся и угощал, как умел, полный радушия. Блестящая Мария Петровна тоже. Около нее помогали ее молодые люди в черкесках с золотыми украшениями. Это были сыновья и родственники Шамси, сразу помирившиеся после нового духовного завещания, жившие уже в Москве у Осадулаевых, лучшие их защитники. И вот благодаря беспризорным, Я лакомлюсь деликатесами и чудными винами в ожидании роскошного ужина. Но не пришлось поужинать. Почти рядом со мной стоял и закусывал градоначальник. К нему быстро подбежал чиновник особых поручений и шепчет ему. «Пожалуйте к телефону. Что-то ужасное. Сейчас на Лосиноостровской идет бой с анархистами». «Есть убитые». И оба исчезли к телефону в приемную. Я за ними. Телефон рядом с дверью в пустой коридор притворил дверь слушаю. «Что? Кто убит? И начальник ранен? На Ярославском вокзале. А жив еще? А когда отходит экстренный? Роти уехать!» Я больше не ждал. А нырнул в переднюю, наскво надел пальто, взял лучшего извозчика — И через 20 минут был на Ярославском вокзале. Там суматоха страшная. У знакомого служащего узнаю, что на Лосиноостровской перестрелка. Анархисты засели в дачу, их осаждают, есть раненые и убитые. Сейчас привезли с поездом раненых, отправили в больницу. А начальника охранники... И еще какого-то офицера перевязывают у начальника станции в кабинете, что сейчас отходит поезд с войском. Я бросился на платформу. По пути заглянув в перевязку, в кабинете начальника станции хлопотали доктора. Я видел только двух раненых. Одного перевязывали на диване около него, таз с кровью. Другой тоже раздетый до гола. Сидел на кресле, из плеча его текла кровь. Доктор обмывал. Это был начальник охранки. Я бросился к поезду вовремя, он уже бесшумно, без всяких свистков медленно двигался. Я в конце платформы догнал его и успел вскочить на площадку последнего вагона третьего класса, а дверь вагона была заперта. Так и мерз я в снежную вьюгу на северном ветру, вспоминая о деликатесных закусках. Последний вагон мотал во все стороны. Поезд мчался, как безумный. С корабля на бал вспомнилось мне. Но с бала на корабль, да еще в бурю, много хуже. Вот замелькали огни Лосиностровской. Вдали грянул залп. Несколько ответных выстрелов, снова залп. Форменная перестрелка влево от поезда. Наконец он остановился. Последний вагон далеко от платформы. Я прыгнул в сугроб увяз почти по пояс в снегу, и когда выбрался, солдаты вылезли из вагонов. Сторож мне указал, куда, и я бросился бегом по дороге, завьюженный метущим снегом. И я бежал на выстрелы. На улице толпы народа жмутся к стенам, посвистывают пули. Предо мной дача с открытым слуховым окном, из которого нет-нет, да и мелькнет огонек. За соседней дачей в саду Прячутся солдаты и жандармы. Полят в окно и крышу. Я затесался среди них, узнаю, что анархисты скрылись в пустой даче. И когда их хотели арестовать, стали отстреливаться. По телефону вызвали из Москвы жандармов и солдат. Убили нескольких из них, убили жандармского офицера и ранили начальника охраны, полковника. Между садиком и дачей, в котором были мы, Ни то небольшой пустырь, ни то двор, ни сдачи дачи освещенность внутри, даже видна лампа на столе сквозь разбитые окна. Пришли еще солдаты и тоже стали сзади нас. Снова дали залп по крыше, цели слуховое окно, ответа не последовало. Стрельба прекратилась и без выстрелов еще жутче стало. Что-то они затеяли, может бомбы? Слышу шёпот сзади меня. Всё стихло. Внизу дачи, как видно в окна, никого нет. Спрашиваю, стреляли ли из нижних окон и из дверей, получаю уверенный ответ. Нет, только из одного слухового окна, с чердака. Соображаю, что двор между мной и дачей не находится в полосе обстрела. С чердака только можно стрелять вдаль не вылезая из окошка. Взглядываю на часы. Половина второго. Опоздал в редакцию. Весь заряд пропал. Решаюсь на исследование и вдвоем с каким-то оборванцем перебегаю дворик, заглядываю в окна. Лампочка жестяная на столе. Темнота в следующей комнате, где входная дверь и полная тишина. Ни звука. Подбегает к нам жандарм и двое солдат. «Ну!» Что? Да ничего не слыхать. Наверное, всех перебили. Еще бы. Крыша, как решето. К нам присоединяется местный житель в железнодорожной фуражке и вынимает из кармана электрический фонарик. Мы обходим с другой стороны. Рванули дверь, отворилась. Это сени. Приставная лестница на чердак. Прислушиваемся. Ни звука. К нам начинают присоединяться полицейские и солдаты. Железнодорожник с фонариком поднимается по лестнице и тотчас же спускается. Там никого нет. Да я близорук плохо вижу, только там тихо. Беру фонарик, поднимаюсь. Никого. Гляжу дальше. У Борова трубы лежит ничком человек. И луч фонаря осветил руку зажатым в ней браунингом. «Убитый лежит», — говорю я и передаю фонарик жандарму. А в это время оборванец, как кошка, взбирается по лестнице и исчезает на чердаке. Жандарм ждет с фонариком. Через минуту оборванец кричит сверху. «Там убитый!» Быстро слезает и прямо к двери, но поскальзывается и из-под его отрепьев падает на пол браунинг жандармы двое каких-то уже наверху кричат только один убитый больше никого нет а у двери шум там задержали оборванца вот он пистолет у него держи анархиста вот он этот стрелял жандарм спускается и заявляет что там только один труп а около него несколько браунингов уйти некуда один только и был Я бегу на станцию, может, на счастье, поезд застану и застал. Через десять минут наш экстренный поезд, погрузив четырех раненых, отправляется в Москву. К самому отходу успел прибыть фельдшер, который мне уже дорогой рассказал, что смехота вышла. Поймали анархист с Браунингом, а он оказался местным пьяницей. У убитого револьвер стащил, да и попался. Его узнали местные жители и отпустили. Он сознался, что украл Браунинг у убитого. Без четверти четыре я был в редакции замерзший и в одной калоши, другая осталась в сугробах. Полосы газеты были сверстаны, у вкладного листа одна полоса сверстана, а другая еще в машине. Через полчаса моя корреспонденция в целую колонку уже стояла в полосе. Номер вышел. В свое время.